Глава 9 Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и бонами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство, священник, диакон и два дьячка. Когда вошел дядя, притч запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак — и в два часа ранний праздничный обед. Точи же после обеда назначены было отправляться травить с Гонорелли. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможно и медведь легко может скрыться из вида. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю с Гонорелли. Надели наши заячьи шубки и лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязаные с козьей шерстью, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных, больших, троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под усы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени Щеголиху. Дядя вышел в лисье-мархалуке и в лисье остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытые черную медвежью шкурую с пахвами и паперсами, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный поезд тронулся, и через 10 или 15 минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом.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 И некоторые указывали только на едва заметные сошки, с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в сгонорели. Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали их красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение. Были шведские штрабусы, немецкие моргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты.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 Настало время вынуть с гонораля из ямы и пустить его на растерзание. Дядя махнул положенным на его вольтрап белым платком и сказал «Делай!».